35. Толкнув деревянную калитку, Эмори и Клара входят на фермы, которые кормят деревню. Они устроены на узком плато между подножием вулкана и скалистым берегом. Чернозем здесь богат питательными веществами, и у каждого жителя деревни есть свой участок, на котором он выращивает овощи. На широких грядках ровными рядами высажены морковь, авокадо и салат-латук. Красные, зеленые, желтые перцы перемежаются с похожими на фейерверки стеблями кукурузы, а баклажаны висят над кучками сухого навоза. Здесь есть почти все овощи, какие только можно себе представить. Одни прячутся под навесом из плюща, другие, наоборот, греются на палящем солнце. Вдоль забора по левую сторону от грядок загон для овец, а еще почти на каждом участке есть улей с пчелами, они дают мед. Посреди этой красочной, полной жизни картины Эмэри сразу с тревогой замечает большое пятно гнили, поразивший растения. Зараженные овощи уже потеряли цвет. Как такое могло случиться всего за одну ночь? спрашивает Эммари у дочери, срывая помидоры, наблюдая, как тот буквально расползается у нее в пальцах. Думаешь, они и больны? Это не болезнь, говорит Клара уверенно. Болезни не действуют так быстро. Она берет горсть земли и нюхает ее. «Кажется, пахнет химикатами», — говорит она, пропуская чернозем между пальцами. Порывшись в сумке, она достает набор для анализов. Тут внимание Эмори и Клары привлекает надсадное пыхтение. Обернувшись, они видят Шилпу и Аббаса, которые волокут тушу коровы к свежевырытой яме. Возле нее еще лежат лопаты, и шилпы и абас так грязны, как будто сами только что из-под земли вылезли». Корова издохла под навесом, где жители деревни спасаются днем от жары. На земле запеклась лужа крови, ее блестящая поверхность испещрена следами ног. Увидев, что по босиком, Эмори протягивает ей ботинки, которые я просила ее захватить с собой. — Вот вовремя-то! — с благодарностью отвечает Шилпа, по очереди опуская ноги в ведро с водой, чтобы смыть грязь. — Земля раскалилась. Я уж не знала, как и домой пойду. «А куда делись твои ботинки?» — с любопытством спрашивает Эмари. «Понятия не имею», — пожимает плечами Шилпа. «Когда я ложилась спать, были у меня на ногах, а когда проснулась, куда-то делись. Кто-то оставил здесь сандалии, но на камнях от них мало толку». Морщинки на ее лбу — единственный признак того, что она находит исчезновение ботинок странным. «Это результат моих усилий. Я провела все утро, подавляя ее любопытство». «Вы слышали о Нееме и других?» — спрашивает Аббас. «Их нашла мама». «Корова была жива в комендантский час?» — спрашивает Эмори, которая даже не слышала, о чем ее спросили. Она разглядывает липкую багровую лужу на месте, где лежала корова. «Да», — виновата отвечает Шилпа, — «бедняжка умерла от страха, пока мы спали». «Значит, ее кровь свернулась за ночь?» — говорит Эмори. «Эти следы не могла оставить ты. У твоих ботинок был отломан уголок на каблуке. Так?» «Точно. А ты их видела?» «Нет. Только отпечаток в крови», — объясняет Эмари. «Кто-то пришел сюда в сандалиях, но, поняв, что здесь от них мало толку, снял с тебя ботинки, пока ты спала, и пошел в них дальше. Этот человек шел на восток, и не один. Рядом с первым следом видны еще два». Пока Шилпа и Аббас недоуменно переглядываются, Эммари встает на колени рядом с лужей и рассматривает следы в засохшей крови. «Я знаю этот след», — говорит Эмори. «Это мои отпечатки, и я везла тележку. Вот бороздки, оставленные колесами». Поблагодарив Шилпу и Аббаса за помощь, Эммари осматривает участок в поисках других отпечатков. Но дождь шел всю ночь и все утро и смыл остальные следы. Так ничего и не найдя, Эмори приближается к восточной границе ферм, обозначенной флажками, хлопающими на ветру. Когда-то красные они полиняли от времени. За ними начинается каменистая и опасная местность. Пахать там невозможно. Ходить трудно. Жителям деревни запрещается заходить за флажки без сопровождения старейшины. Да они этого и не хотят. Те, кому нужно на восточный берег, обычно добираются туда по морю, на лодке или канатной дорогой до кальдеры, а оттуда вниз по козьей тропе. Оба пути значительно быстрее, чем по каменистому бездорожью пешком, да и шансов сломать ногу куда меньше. На самой границе с бездорожьем растет старая кривая яблоня, и прямо под ее ветвями Эмри замечает третью цепочку следов. «Я вышла за территорию деревни», — растерянно говорит она. «Но ведь там, кажется, ничего нет, только коттедж Адиля». Что, черт возьми, могло заставить трех человек отправиться туда глубокой ночью? «Давайте выясним», — говорит Клара и делает через границу шаг. Ее тело застывает на полушаге, рот все еще раскрыт на слове «выясним». «Ты же знаешь, что я не могу позволить тебе выйти за территорию деревни», — мысленно говорю я, разворачиваю ее на месте и веду обратно к Эмори. Дети иногда играют в эту игру, когда им скучно, соревнуются в том, кто дальше зайдет, прежде чем я возьму их тела под контроль. Это не больно, просто на какое-то время они превращаются в пассажиров собственного тела. «Но почему?» – недоумевает Клара. «Я же провела там целых три недели совсем недавно». «Ты была с Теей», – напоминаю я. «Если хочешь пойти на разведку с матерью, тебе нужно разрешение старейшины». Клара бросает умоляющий взгляд на мать, но мысли Эмори витают где-то далеко. «Если ты можешь контролировать кого угодно, почему не Ниема мертва, и как Адилю удалось ее тогда ранить? Во-первых, я не могу контролировать людей. Я не присутствую в их сознании так, как присутствую в сознании твоего народа. Я не укладываю их спать, когда наступает комендантский час». Во-вторых, Адиль страдает нейродегенеративным расстройством, одним из тех, о которых ты говорила тебе сегодня утром. Болезнь убьет его рано или поздно, а пока он полностью свободен от моего контроля. Сейчас и все последние пять лет. Наконец, чтобы взять под контроль чье-то тело, мне требуется несколько секунд». «Любому, кто действовал бы под влиянием момента, не обдумав свое решение заранее, хватило бы этих секунд, чтобы ударить Ниему ножом. Если одель свободен от твоего контроля, почему он больше не пытался убить Ниему? Потому что вторая попытка стоила бы жизни Магдалине, говорю я. Таковы условия его изгнания». Эмори вздрагивает, видя, как Клара возвращается к флажкам и с тоской глядит вдаль. «Хуэй, может быть, где-то там», — говорит она. «Пожалуйста, мам, я должна пойти с тобой и найти ее. Это слишком опасно. Туман будет здесь меньше, чем через два дня. Сейчас все опасно». Эмори беспомощно смотрит на дочь. «Аби, пожалуйста, спроси ее можно ли клари пойти со мной. Одна я ничего не сделаю».